Глава четвертая. В половине седьмого утра в фасадной спальне дома номер два по улице Акейша-Клоуз, что в Чевишеме, проснулась Сьюзан Брэдли, жена старшего научного сотрудника отдела биологических исследований. Ее приветствовал чуть слышный, жалобный плач их двухмесячной дочки, требовавшей первого в этот день кормления. Сьюзан включила ночник, розовый свет лампы под оборчатым шелковым абажуром. Протянула руку за халатиком, и босая и сонная прошла в ванную. Дверь туда открывалась прямо из спальни, а потом в детскую. Это была маленькая, чуть больше телефонной будки, комната в задней части дома. Но когда Сьюзен зажгла низковольтный, специально для детской, светильник, она снова, в который уже раз, ощутила прилив материнской, собственнической гордости. Даже в утренней тяжкой полудреме одного взгляда на детскую было достаточно, чтобы придать сию бодрости и улучшить настроение. Здесь было все, что нужно. Кресло для кормления младенца, на спинке кресла — орнамент из танцующих зайчиков, такой же орнамент у стола для пеленания, в столе — ящики для детских вещичек. Плетеная кроватка, которую она обшила изнутри ситчиком в белых, розовых и голубых цветочках, в тон оконным занавескам, Яркие бордюры с фигурок героев детских сказок и стихов, которым Клиффорд украсил стены. При звуке ее шагов плач усилился. Она подняла из кроватки теплый, пахнущий молоком кокон и заворковала успокаивающе. Плач немедленно прекратился, и влажный ротик Дебби Раскрываясь и закрываясь, словно у рыбки, отыскал сосок. Крохотные сморщенные кулачки высвободились из одеяла, раскрылись, пальчики ухватились за смятую ночную сорочку матери. В книжках пишут, что сначала надо ребенка перепеленать, но у Сьюзан не хватало духа заставлять добеждать. К тому же была и другая причина. Стены новых домов такие тонкие, она не хотела, чтобы плащ разбудил Клиффа. Неожиданно Клифф появился в дверях детской. Он слегка покачивался, расстегнутая пижама на груди раскрыта. Сердце у Сьюзана упало. Она постаралась, чтобы ее голос звучал бодро, будто ничего не случилось. «Я так надеялась, что она тебя не разбудила, дорогой. Но ведь уже больше половины седьмого, она проспала больше семи часов. Явно поправляется». «Я все равно не спал». — Отправляйся-ка в постель, Клифф, можешь еще часок поспать. — Я не могу спать. Он оглядел детскую, озадаченно хмурясь, будто его огорчило, что здесь нет еще одного стула. Сюзан сказала. — Принеси табурет из ванной и надень халат, ты простудишься. Клиффорд поставил табурет у стены и скорчился там, сердитый и несчастный. Сюзан подняла голову. Она сидела, прижавшей щекой к теплой пушистой головке дочери. Маленькое курносое существо, пиявкой присосавшееся к ее груди, сжимало и разжимало пальчики в эйфории наслаждения. Сюзан убеждала себя, что должна сохранять спокойствие, ведь нельзя допустить, чтобы ее нервы и мышцы сейчас снова напряглись от привычной боли и беспокойства. Все говорят, что это очень плохо для молока. «Что-нибудь не в порядке, дорогой?» — спокойно спросила она. Но она знала, что именно не в порядке, знала, что он ответит, и почувствовала до сих пор незнакомую и пугающую неприязнь к нему, ведь он не дает ей спокойно покормить Дебби, и пижаму не может застегнуть, сидит там, сгорбившись, полуголый, распустился. «Что это со мной делается?» — подумала она. Она никогда раньше так к нему не относилась, до рождения Дебби. «Я больше не могу. Не могу сегодня пойти в лабораторию». «Ты болен?» Она знала. Он не болен. Пока еще не болен. Только это обязательно случится, если все оставить как есть с Эдвином Лоримером. Ее охватил давний страх, предчувствие надвигающейся беды. В книгах пишут о черном бремени беспокойства, и это правда. Именно так она и ощущала это бремя. Постоянную физическую тяжесть, словно давящую на плечи ноту, гнетущую сердце, лишающую радости и даже, подумала она горько, губящую счастье, которое дает им Дебби. Может быть, со временем это бремя погубит и их любовь. Сьюзен молча прижал к себе другую, теплую и маленькую ношу, устроила девочку поудобнее у себя на руках. Придется бросить эту работу. Все бесполезно, Сью. Я больше так не могу. Он меня до того довел, что я и вправду стал таким ничтожеством, каким он меня считает. Но, Клифф, ты же знаешь, это неправда. Ты прекрасный работник. В старой лаборатории никто никогда не мог на тебя пожаловаться. Я тогда ведь не был старшим научным. Лоример считает, что меня и не следовало повышать. Он прав. Он не прав, дорогой, не позволяй ему лишить тебя уверенности. Это тебя погубит. Ты надежный и добросовестный судебно-медицинский биолог, И тебя не должно беспокоить, что ты работаешь не так быстро, как другие. Это совершенно не важно. Доктор Мак всегда говорил, самое важное — это точность и аккуратность. Ну и что, если работа занимает у тебя больше времени? Ты же всегда, в конце концов, получаешь правильный ответ. «Теперь не всегда. Теперь я даже простой тест с сделать четко не могу». «Стоит ему подойти ко мне на метр-полтора, у меня руки трястись начинают. Я только что закончил исследование пятен на молотке по делу Паску, О подозрении в убийстве. Так сегодня Лоремер останется в лаборатории, чтобы снова все перепроверить. И он обязательно доведет до сведения всей лаборатории, почему он это делает». Сьюзен знала. Клифф не умеет противостоять грубости и сарказму. Может, и за отца. Сейчас, после инсульта, старик парализован, и, наверное, ей следует испытывать к нему жалость, ведь он прикован к больничной койке, лежит недвижимый, словно срубленное дерево, подбородок дрожит, говорить не может. Только злые глаза впиваются с бессильной яростью то в одно склоненное над ним лицо, то в другое. Но из того немногого, что мог порой обронить Клифф, выходило, что старик был ему плохим отцом. Нелюбимый и неудачливый школьный учитель, он возлагал ничем не обоснованные надежды на своего сына. А сын смертельно его боялся. Клифф больше всего нуждается в любви и поддержке. Ну и что, если он никогда не поднимется выше старшего научного? Кого это интересует? Он такой добрый, такой любящий, так заботится о ней и Дебби. Он ее муж, и она его любит. Только он не должен уходить из лаборатории. Разве он сможет найти другую работу? И какую? Ничего другого он делать не умеет. В Восточной Англии полно безработных, как и во всех других местах. А им надо выплачивать взносы за дом, и счета за электричество огромные, и за отопление. На этом не сэкономишь, ведь Дебби нужно тепло. И за спальный гарнитур, купленный в рассрочку, даже в детской мебели еще не полностью оплачено. Сюзан хотела, чтобы у Дебби было все новое и красивое. Пришлось истратить последние сбережения. «А ты не можешь обратиться в организационный отдел с просьбой о переводе?» — спросила она. Отчаяние, звучавшее в его голосе, надрывало ей сердце. «Никто не захочет меня взять, если Лоремер скажет, что я ни на что не годен. Он, похоже, самый лучший судмедбиолог в округе». И если он решил, что я — ничтожество, значит, я — ничтожество. Вот и это тоже стало ее раздражать. Раболепное преклонение жертвы перед своим угнетателем. Порой, ужасаясь собственной нелояльности, она начинала понимать, почему доктор Лоример так презирает ее мужа. «Почему бы тебе не поговорить с директором?» — спросила она. «Поговорил бы, если бы доктор Мак не ушел. А Ховарту все равно. Он же у нас новичок. Ему ни к чему ссориться с руководящими сотрудниками. Особенно сейчас, когда лаборатория готовится к переезду в новое здание». Тут она вспомнила про Мидлмасса, заведующего отделом по исследованию документов. Она работала у него в отделе младшим научным до того, как вышла замуж. Она и Клиффа встретила в лаборатории Хогата. Может, Мидлмас сумеет что-нибудь сделать для них, поговорить с Ховартом, использовать свое влияние в орга отделе. Она не вполне представляла себе, как он сумеет им помочь, но потребность довериться кому-то была совершенно непреодолима. Так больше просто нельзя. Клиф сорвется. Как только она будет справляться с ребенком и больным мужем, при том, что их будущее совершенно не обеспечено. Мистер Мидлмас, конечно, сможет что-то сделать. Сьюзен верил в него. Ей необходимо было верить. Она взглянула на клиффа. Не надо так волноваться, дорогой. Все будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем. Ты иди сейчас на работу, а вечером мы все обсудим. Да как? Ведь твоя мать к ужину собиралась приехать. Значит, поговорим после ужина. Она должна успеть на автобус в 7.45. Тогда и поговорим». «Я больше так не могу, Сью». «И не надо. Я что-нибудь придумаю. Всё уладится. Обещаю тебе, дорогой, всё будет хорошо».